Эпилог. Итак, дело близилось к своему завершению. Мы с Юлей съездили к ближайшему банкомату и проверили карточку, которую мы с Андреем вытащили из компьютера Заславского. Пин-код действительно сработал, и я получила оставшуюся часть своего гонорара и премию за дополнительные услуги, как пошутил Александр, за что тут же получил от меня по голове. И что дальше будем делать? Мы сидели на моей неизменной кухне и пили столь же неизменный кофе. Я, Саша, Юля и Мельников. Это было что-то вроде прощальной встречи. Поэтому было немного грустно. Все успели сдружиться, а теперь нужно было расставаться. Но никто не испытывал особых иллюзий насчет того, что расстанемся мы, как говорится, всерьез и надолго. Пока еще существовала некоторая опасность появления последователей дела Дикого, поэтому все были несколько напряжены. «Нам надо валить отсюда как можно быстрее, если, конечно, Андрей не хочет раскрыть самое громкое убийство этого года», сказала Юля И вопросительно посмотрела на Андрея. «Не хочу. Я и так уже с вашей помощью столько всего сделал для родной милиции. Нет, ребята, я для вашего дела слишком маленький человек. Зачем маленькому человеку такие большие проблемы? Так что давайте валите отсюда по добру, по здорову». При этом он бросил на Юлю взгляд полный безграничной тоски. «А что теперь будет Заславскому?» – спросила его Юля. Сложно сказать. Он здорово подставился со своими дурацкими зелеными бумажками. Еще и вздумал расплачиваться ими с водителем. Ладно вам о Заславском. Вы сами-то что делать собираетесь? Нам бы выехать из Тарасова и из России вообще. При этом желательно избежать появления в Москве. «Ну, это не проблема. В Тарасове сегодня можно купить билет практически в любую точку Европы. Есть рейсы на Мюнхен, на Прагу, на Варшаву. Больше не помню. Давно не летала», — сказала я. И вдруг поняла, что действительно давно никуда не выезжала. Не то что из страны, а из родного города. «Еще визы нужны», — грустно заметила Юля. их кто у нас нет» а на оформление нужно время. «Визу я беру на себя», – сказал Андрей. «У меня есть друзья в ФСБ, которые запросто общаются с немецким консульством в Тарасове. Германия, надеюсь, вас устроит? Вполне. Можем долететь до Мюнхена, а там возьмем напрокат машину, и перед нами вся Европа». Я, кстати, сама собиралась проехаться в Германию, хотя и не очень люблю немцев. Но зимних красот в Нижней Баварии я еще никогда в жизни не видела. А если еще и погонять с хорошим водителем по немецким автобанам на немецком автомобиле это же здорово. А ты можешь и мне визу сделать, задала я вопрос Мельникову. Тебе, а зачем? Хочется. Я заслужила отдых, наконец. К тому же, доведу это дело до конца. Прослежу, чтобы с ребятами Ничего не случилось. «Конечно, это же здорово!» Как-то сразу оживился Александр. «А ты правда можешь с нами поехать?» «С вашей премией я могу хоть на край света поехать!» «Андрей, а может, и ты к нам присоединишься?» «Предложила я Мельникову». «Издеваешься, да? Откуда у меня деньги? А самое главное, время!» «Ладно, не обижайся, уже и пошутить нельзя!» Грустно, конечно, что лучший следователь Тарасовского уголовного розыска не может себе позволить отдохнуть от своих праведных трудов так, как ему хочется. Но такова жизнь. В конце концов, кому звание и благодарности от начальства, а кому романтическое путешествие с симпатичным молодым человеком. Я эту свою часть награды заслужила. И заслужила себе выходной. Нет, лучше 14 выходных. И уж теперь никакая сила не заставит меня отказаться от законного отдыха. В этот момент зазвонил телефон. Все присутствующие, естественно, сразу напряглись. Неужели опять началось? Я дотянулась до трубки немного дрожащей рукой. «Алло, Иванова у телефона». «Танечка, это Куликов!» «Уф!» Я облегченно вздохнула. «Привет, Витя, чем обязана?» «Тань, мне нужна твоя помощь. У нас тут в банке ЧП. Все стрелки сходятся на моем отделе. Вообще-то я собиралась уехать из страны недели на две». «Ну, Тань, неужели ты кинешь друга в беде?» Я грустно обвела взглядом сидящих вокруг меня друзей. «Да». Мне очень хочется полюбоваться Альпами и увидеть замки Баварии. Да, мне очень хочется продолжить знакомство с братом и сестрой Бергами, особенно с братом. Но, увы. Простите меня, мои хорошие, в следующий раз. «Хорошо, где мы встретимся?» – спросила я у Куликова.